Часть третья. Глава первая. Начало сентября 1125 года. Село Ратное. Поднятая по тревоге младшая стража приближалась к Ратному. Шли быстро, а двух конь, пересаживаясь с заводных коней, настраивая их с таким расчетом, что выстраивые кони пришли в село хотя бы относительно свежими. Два с небольшим часа, которые были потрачены на сборы и дорогу, показались мишки чуть ли не вечностью. Больно уж тревожные вести принес гонец от воеводы Корнея.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 Ляхи, менее чем в версте от княжьего погоста, умудрились посадить переднюю ладью на мель и были обнаружены вездесущими мальчишками, которые и предупредили жителей. Начавшуюся было панику и бестолковщину решительно пресек отец Симон, но помогло это мало – ни скотину, ни скарб спасти не удалось. Оказалось, что ляхи двигались не только на ладьях, но и по суше, верхами. От конных захватчиков сумели уйти только те, кто сам был верхом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 Дыма от горящих построек постоянно оглядывающиеся беглецы не заметили, значит, ляхи не стали жечь погост, а решили задержаться там на какое-то время. По всему выходило, что надо ждать супостатов и здесь. Относительно наезженная дорога от княжьего погоста вглубь Погоренья шла только кратному. «Отобьемся, сэр Майкл, больше сотни самострелов — это вам не танцы под радиолу, даже к тыну не подпустим, сколько бы этих братьев-славян ни было». Однако все же тревожно. Для семи десятков парней, не ходивших за болото, это первый бой. Мишка уговаривал сам себя, преодолевая навязчивое желание послать зверя наметом, не жалея. Спешить, собственно, было незачем. Даже если ляхи снились с княжьего погоста на рассвете, так же, как и младшая стража из крепости, то добраться до Ратного, учитывая, что пехоту придется вести на телегах, могли лишь ближе к вечеру. Время на подготовку к обороне было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 Последнее замечание относилось к младшей страже, стройными рядами в колонну потри, выезжавшей из леса. Мишка специально велел остановиться, дождаться отставших и построиться. Зрелище действительно было впечатляющим. 110 отроков в начищенных доспехах, молодость которых выдавали только безбородые лица. В остальном, настоящая латная конница. Юношескую угловатость телосложения скрадывали доспехи,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 А позади них знаменосец с черным знаменем, на котором корчился в складках полотнища лис, несущий сияющий крест во тьму и язычества. Естественно, Арсений, который, как и большинство ратнинцев, никогда не видал, младшую стражу в полном составе, был впечатлен. да это ж сколько ты стрелков привел, Михайло?» 110 и трое наставников. Еще десяток гонцов есть, но они бездоспешные и самострелы у них слабенькие. Совсем дети еще». «Угу, остальные больно взрослые». Не удержался от язвительного замечания Арсений, но тут же добавил. «Однако ж, если все так же стрелять будут, как вы тогда у Яруги...» «Да, умудрил господь корнее, ничего не скажешь». Для Мишки слова Арсения прозвучали прямо-таки песни, даже жалко стало, когда Ратник перешел на деловой тон. «Ладно, не досуг мне, слушай внимательно».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 что-то еще да отец михаил тебя видеть хотел но это потом сначала ты к сотнику а остальных всего заводи вот забота куда же вас девать-то стольких и кормить еще еда у нас с собой в тараках на неделю хватит ну и абосс еще подойдет хотя и небольшой ну и ладно все поехал я куда это он так бор заускакал поинтересовался подъехавший к мишке алексей даже не поздоровался и «Сказал, что не досуг», — ответил Мишка. «А на самом деле, я думаю, спохватился, что не подумали о том, где сотню отроков разместить». «Ну, вообще-то это он зря. Мы же в учебной усадьбе заночевать можем. Если, конечно, ляхи сегодня не нагрянут». «Только Корнею и заботы, чтобы нас спать уложить, не для того позвал», — проворчал Алексей. «Не для ночлега места выбирать надо, а для стрельбы, на забаралахта. Вся сотня не поместится, надо места на крышах обустраивать. С лукой бы потолковать». Нету Луки, в усадьбе он своей, и почти весь десяток с собой вел, видать, занялся строительством всерьез. Игната тоже нет, а остальные десятники у деда собрались, и нас туда же зовут, меня, тебя, остальных наставников и Дмитрия. Ну, поехали тогда. Погоди, дядька Алексей, пусть отроки через мастки переправятся, и проведем младшую стражу через силу с троем из песней, пускай родницы на нас посмотрят. Нашел время красоваться, встрял в разговор Глеб. «Да не для красоты и я!» Мишка взяла досада. Опытный воин, а простых вещей не понимает. «Пойми ты, Глеб, люди в тревоге, баб с малыми детьми собираются к нам в крепость отправлять. Надо людей приободрить. А еще ратнинцы младшую стражу недолюбливают, сам знаешь. И тут увидят, как сотня самострелов к ним на подмогу пришла. Да не просто так, а уверенно, стройно, весело, с песней. Глядишь, и хоть немного к нам отношение в добрую сторону переменится» стратек поморщился в ответ глеб потом спохватился то есть как это баб с детишками отправляют корней что ратное сдавать собирается он что совсем да не дергайся ты досадливо перебил глеба алексей никто ничего сдавать не собирается стрелы тут будут летать пожар может приключиться да мало ли еще что очень тебе надо чтобы во всем этом бабы до да мелкота под ногами крутились уходят и хорошо одной заботой меньше семён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 строй не нарушать ничего им не кричать но подмигнуть одной другой не запрещаю Утроки настоль необычное предписание отозвались нестройным довольным гулом и с мешками мишка дал им немного пошуметь потом сделал строгое лицо и скомандовал в колонну по три за мной шагом вперед запивай сталь звенит и враг бежит на знаменах крест блестит тверже шаг смелей вперед воевода нас ведет.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 Потому что воевода-батюшка, невзирая на сложности бытия, исполняет свои обязанности надлежащим образом, а на знаменах блещет православный крест. Особенно удался припев, в духе православного воинства твердо и недвусмысленно. Все мы славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа. Мы всегда славим Господа Христа, Господа Христа, Господа Христа. Мишка перечитал плоды поэтического вдохновения, почесал в затылке, несколько раз мать и решил, что сойдет длинно, воинственно и идеологически выдержанно. То, что и требуется. Песня прижилась. Личный состав тоже внес свою лепту в текст. По слухам с подачи ройский в паузе после двукратного исполнения припева отроки дружно орали «Аллилуйя!» так и закрепилось. Теперь, проходя через ратное младшее, стража лихо драла сотню глоток, компенсируя громкостью о грехе исполнения. «Меч разит, и враг убит! На знаменах крест блестит!» Встречные ратницы останавливались и слушали, кое-кто даже раскрыв рот. Из-за заборов и из дверей высовывались любопытные лица. «Тверже шаг, смелей вперед! Воевода нас ведет!»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 «Господин воевода, младшая стража, числом 110 отроков, по твоему приказу явилась конно и оружно!» «А еще и песенно!» — подкусил десятник Фома. «Так орали, что чуть крышу!» Уловив, что никто из собравшихся его настроения не разделяет, Фома не закончил фразу, а лишь криво ухмыльнулся. За столом, кроме Корнея и десятников Раднинской сотни, сидели еще двое погостных десятников и староста Аристарх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 Четверо от ран не оправились, двое больные, Кузьма и двое отраков, которых он себе в подмастерье взял, приедут с обозом. «Двое, значит, казнены». <coughs> «Отракам Филохий за участие в поединке, закончившемся смертью его противника, казнен мной на месте преступления». «Столь же жестким тоном, как и у деда», — доложил Мишка. «Отрак Борис повешен по твоему приказу». погостные десятники дружно отвели глаза от плотоядно оскалившегося Фомы и переглянулись между собой. «Во-во! Полупайте глазами, полупайте!» Тут же окрасился на них корней. «Это вам не рухлить в кладовках пересчитывать!» «Здесь?» Воевода пристукнул костяшками пальцев по столу. «Воины живут!» Посверлив несколько секунд пристальным взглядом совсем затасковавших погостных десятников, дед поднял глаза на пришедших. лёха проходи, садись, ты, Глеб, тоже!» «Евстратий ты, я вижу, все же лягухой вырядился!»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 А чтоб тебе глаза лишний раз не мозолить, они его только в дело надевают. — Польза, польза. кхе <coughs> Ладно, проходи, садись. Стоять остались только Мишка и Дмитрий. — Так, добрые молодцы, слушайте приказ, — обратился к ним Корней. — доверяем младшей страже оборону ратного, поставите своих стрелков на заборола, а кто не поместится, тех разместите на крышах. «Аристарх накажет хозяевам домов, чтобы помогли им устроиться. И смотрите мне, чтобы ни один ворог до тына не дошел. Понятно?» «Так точно, господин воевода дружно гаркнули Мишка и Дмитрий. Да погодите вы! Орать-то! Не все еще!» «Ратнинская сотня и эти...» — дед скривил лицо в сторону погостных десятников. «Уйдут из села в лес, туда, где учебная усадьба». Когда вы, ляхав, перед тыном остановите, да побьете их, сколько получится. Короче, когда ворог в смущении придет, мы ударим им в спину. Ясно? Так точно, господин... Да не орите вы, вот привычку взяли, ядрен матрена. Слушайте дальше. Третий и четвертый десяток я у тебя, Михайло, заберу. Тогда на переправе они показали, что здорово помочь нам могут. Вот и тут пусть помогают». «Опричники пусть тоже будут готовы в седло сесть и нам на помощь выехать, чтобы ляхов со всех сторон прижучить. Понятно?» «Молчать!» <кхе> «За старшего перед вами от ратнинской сотни оставляю ратника Арсения. Больно уж он вашу стрельбу нахваливал. Даже вроде бы и своих семейных собирается самострельному делу обучить. Вот пусть за вами и присматривает. «Теперь ты, Глеб».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 Первым преснул десятник Фома, за ним рассмеялись и остальные, только погосные десятники пялились, будто попали в театр абсурда. «Будет ржать-то, жеребцы стоялые!» Было заметно, что дед сам с трудом сдерживает улыбку. «Что-то я еще хотел». «Да, Михайло, Прошка с тобой?» «Нет, с обозом подъедет». «Угу, пусть сразу к Листвяне идет».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 Как они поступили бы на твоем месте? Может быть, вернулись бы втихую, да подсчитали ляхов. А повезло бы, так и языка взяли бы. Или так же, как ты, драли бы без оглядки, пока до ратного не добежали. Но чего примолк? Нет, други любезные, так просто я с вами в бой не пойду. Я вас подначало вот к нему поставлю. Знаете, кто это такой? Ну, Алексей, наставник этих... Не ну, Алексей, а... Корней выдержал драматическую паузу. Про рудного воеводу слыхали? Вижу, что слыхали. Так вот, это он и есть. э <связывая> э Ой! Сказать, что погостные десятники были шокированы, значит ничего не сказать. Оба уставились на Алексея, как кролики на удава. «Все, братцы, отпрыгались!» – жизнерадостно объявил Фома. «Лучше заранее солью и зеленым лучком посыпайтесь, чтобы ему вас жрать способнее было!» «Лех, и с какого места обычно откусывать начинаешь?» «С твоего языка начну, чтобы не отвлекал и аппетит не портил!» Абсолютно серьезным тоном пообещал Алексей, не сводя с погостных десятников пристального взгляда, от которого один из них слегка побледнел, а второй, наоборот,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 Удовлетворенно констатировал Корней факт доведения клиентов до нужной кондиции. «А чтобы Алексея с вами в одиночку не возиться, даю ему в помощь твой десяток, Егор. И не смущайтесь, ребятки, малейшие не повиняй или трусость. Рубить их без пощады!» «Здрасте, приехали. Штрафная рота и заградотряд. Ну, силен лорд Корней». «Вот так!» Погорынский воевода приосанился и оглядел собравшихся взглядом лихого отца-командира. «Всем все понятно!» «Так точно, господин воевода!» Гурница содрогнулась от акустического удара в исполнении трио «Глеб», «Алексей» и примкнувший к ним Фома. Один из погостных десятников, тот, что постарше, от этого удара пришел в себя и даже изобразил что-то вроде улыбки, а второй, тот, что помоложе, совсем сомлел и смотрел в пространство глазами беременной козы, попавшей в операционную доктора Мора. Корней, вторя общему смеху, слегка расслабился, подобрел, и Мишка решил, что более подходящего момента, пожалуй, не представится. Дождавшись момента, когда смех стал стихать, он выпалил служебным тоном. «Господин воевода, дозволь доложить диспозицию?» «А?» – рассеянно отозвался дед. «Чего-чего доложить?» – перевел вопрос сотника Фома. Не отвечая, Мишка извлек из сумки свиток, выделанный лосиной кожей, и раскатил его на столе. «Вот, господин воевода, чертеж ратного и прилегающей земли!» «Здесь ратное!» — принялся объяснять Мишка, тыча пальцем в чертеж. «Вот кладбище, поворот дороги на княжий погост!» Чертеж был сделан крупно, толстыми линиями, чтобы деду не приходилось напрягать зрение. Мишка не пожалел трофейных чернил. «Ляхи могут подойти только отсюда, по дороге!»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 К тому же предложение исходило от мальчишки, которому в присутствии десятников даже не предложили сесть. Единственное, что по расчетам Мишки не давало отвергнуть его предложение с порога – любопытство. До сих пор никому из присутствовавших не приходилось смотреть на будущее поле боя вот так, с высоты птичьего полета. Все молча разглядывали чертеж, мысленно сравнивая его со знакомой до мелочей картинкой. Первым подал голос лёха Рябой –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 «Насколько, говоришь, твои самострелы бьют?» – продолжил расспросы Рябой. «Доспех пробиваем на 50 шагах, на 40 – уверенно, а без доспешного можем убить или ранить и на сотни шагов». «Ага, а как часто можете стрелять?» «На медленный счет от 12 до 15 могут все, а опричники умеют быстрее». «Под еругой на нас галопом конники шли, половина в полном доспехе. Мы начали стрелять со 100 шагов». И пока они до нас добрались, выбили равное себе число конников, остальных десяток Егора добил. Там у меня одни опричники были. «Так», — подтвердил Егор, — «было такое, стреляли удачно». «Ну, хорошо». Леха Рябой что-то высчитывал про себя, подгибая пальцы на обеих руках. «Значит, на пятидесяти шагах. Получается, что если кто-то из ляхов встанет точно посередине между тыном и лесом, вы ему доспех не пробьете». «Коня под ним убьем, пешему по ногам стрелять станем. Да до этого еще догадаться надо, чтобы там встать. Ну и вы же из луков стрелять не разучились?» «Эти...» — Рябой мотнул бородой в сторону погостных десятников. «И вообще никогда не умели. Скажи-ка лучше, как ты и стрельбой управляешь? Больше сотни стрелков. Их же направлять надо. Цели указывать, время, когда начинать стрелять. Распределять цели между десятками или... Как это у вас делается?» «Если близко, то голосом, если далеко, то свистом, и еще у нас болты с дымом есть». «То есть ты, стоя, скажем, на заборалах, сможешь управлять стрелками всех трех отрядов?» «Смогу. Мы специально учились, все отроки сигналы наизусть помнят». «Так, ладно». Рябой на секунду задумался. «Ну, а если ляхи, а ты нашарахнуться в лес, где твои ребята будут? Грудь в грудь вы со взрослыми бойцами не совладаете».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 А охота на человека, если хочешь знать, самая интересная охота. Пускай приходят редкий случай ребяток на живую дичь натаскать. Неужто приходилось на людей охотиться? Заинтересовался Корней. Приходилось. Стерв вызывающе выставил вперед бороду. Хочешь, об заклад побьемся? Если от тебя кто-то из ляхов сбежит, то я его с десятком разведчиков не просто отыщу, а назад вратное заставлю самого прибежать. Но...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 На княжьем по гости разобраться надо. Полон в кучу согнать и где-то запереть. По кладовкам вашим. Корней снова зыркнул на погостных десятников. Пошарить, баб ваших повалять. А ну, хватит! Старший из людей боярина Федора грохнул по столу кулаком и поднялся с лавки. Или кончай изгаляться, Корней, или бери меч, да пойдем на двор, там я тебе язык и укорочу. Ну, идешь? А коли я тебе укорочу голову, «Тогда передашь боярину Федору мои слова. Вот так случается, если старшим на погости оставляют не воина, а писаря». «Но слава тебе, Господи, хоть один пожил отозвался Корней. «Я уж и ждать перестал, хотя...» «Михада, ну-ка ответь, была надежда на то, что они в разум придут, или нет?» «Внимание, сэр Майкл, лорд Корней ничего просто так не делает. Для чего ему понадобился этот внезапный экзамен?» «Думайте, сэр, думайте».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 Да ты садись, кондраша, садись, Что разгорячился, так это хорошо, Не все ж снулую рыбу из себя являть, а что обижаешься, так это зря. Самому небось не раз доводилось обалдевших ратников оплеухами в разум приводить. Приходилось же <с <с <с》, вот и ладно И не смотри на меня так, теперьь Алелексею с егором приглядывать за твоим десятком нужды нет, И на тебя позора не будет, и им заботы меньше.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 Извольте, сэр Майкл, оправдывать оказанное вам высокое доверие. Погосный десятник Кондратий, еще немного побуравив корнеев взглядом, шумно выдохнул и опустился на лавку. Тотчас почти все ратницы совершили одно и то же движение. Слегка опустили правое плечо и шевельнули рукой возле голенища сапога. Убрали на место за сапожники. Никакого поединка, конечно же, не произошло бы. Погосных десятников просто-напросто не выпустили бы из горницы живыми. «Но что надумал Михайло?» — вернул общее внимание к Мишке Корни. «Была надежда, что кто-то из них опамятует, или я зря старался?» «Была, господин воевода. Еще в войско Александра Македонского старались не брать тех людей, которые при опасности или разозлившись, бледнеют. Если кровь от головы отливает, то человек и соображает медленнее и видит хуже».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 Продолжил Мишка. Слова десятника Кондратья об оставленном за старшего писари показывает что он не только о себе, но и о деле думает. «Кхе-кхе! Писарь-то поди, первый в бега кинулся, а, Кондраша?» «Первым он кладовым кинулся», — отозвался кондратий «Две телеги наворотил, а семейство его еще две нагрузило карбом домашним, только на выезде в торопях. Заворотный столб зацепился, колесо соскочило, телега в воротах застряла. Так все там и остались». То есть, народом он не командовал, не ободрял, не успокаивал, что надо делать, не указывал, уточнил корней, даже и не думал. Ну а вы куда смотрели? Вместо ответа десятник Кондратий многозначительно покосился на своего напарника, имени которого Мишка не знал. "А чего я-то?" нервно среагировал тот. "Сказано писать за старшего, значит, он за старшего. А я-то чего?" Похоже, сэр, десятники у боярина Федора отнюдь не равны между собой. Первого в неофициальной иерархии Федор наверняка забрал с собой в туров а Кондрат, скорее всего, только третий. Опытен, не труслив и перед начальством не очень-то прогибается, вон как деду дуэль предложил. Вот так же, наверное, и боярину Федору высказал как-нибудь то, что думает, да и не однажды, за что и не любим, мягко говоря. А этот, бледный до да безымянный, начальству поперек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 Фоме было явно обидно, что от неожиданности он испуганно отдернул руку уже после того, как Мишкин нож воткнулся в дерево, не задев пальцем. «Давно пора тебе!» «Шарш!» — скребанул по столешнице кольчуженный локоть Алексея. Рудный воевода не повернул голову и почти не изменил позу, но как-то сразу стало понятно, что его движение и скребущий звук адресованы десятнику Фоме. «Назови свое имя!» игнорируя Фому, продолжил Мишка, обращаясь к бледному и безымянному. «И я, боярич Михаил, сын Фролов из рода Лисовинов, опоясанный воин!» Закончить формулу вызова на поединок Мишке не дал десятник Егор. «Корней, уйми щенка, не то мы его уймем, и этот...» Егор качнул головой в сторону Алексея. «Не поможет». «Дмитрий, вызывая причников Сзади ни звука, ни шевеления.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 Фигура его мгновенно налилась какой-то звериной пружинистой силой и, само собой, вдруг вылезла на передний план то, что ратнинские десятники были хоть и при оружии, но в одних рубахах, а Алексей-то в доспехе. Даже если бы к Фоме Егору присоединились бы лёха ребой или Данила, исход схватки был далеко не предрешен. «А ну тихо!» «Ох, умел корней, когда надо ударить голосом!» «Всем молчать! Никому не шевелиться!»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 «Сейчас у меня четверо таких отроков, а к осени будет полсотни, и каждый залисовиновский рот хотя бы одного злыдня на тот свет до да отправит». «Осень пришла, господа десятники, и за дверью стоят не полсотни, а 110 отроков с самострелами, и один раз мы бунтовщиков уже покарали». «Меня не станет, будет Демьян, после него – Кузьма, после Кузьмы – Дмитрий, Ройска, Артемий. Кого надольше хватит, вас или нас?» В разлившейся по горнице тишине громко и отчетливо прозвучал тяжелый вздох Аристарха. «Хе, ты никак опять, как в тот раз, на покой уходить собрался?» «Ну да, с вами покоя дождешься», — пробурчал староста. михаил еще не все сказал. Кроме отроков есть еще у боярни Анны Павловны и у ключницы Листвяны под рукой по полтора-два десятка девок, обученных самострельному бою». «Ты, Фома, теперь ходи по улице и гадай, какая из встречных девок вдруг самострел из-за спины выпростает и яйца тебе отстрелит, коли на то воля Корнея будет?» Фома дернулся, собирая что-то сказать, но Аристарх не дал, повысив голов. «И даже если не не будет на то его воли, а просто бабам что-то такое покажется, поведешь себя не так или и скажешь чего, а им это опасностью для Михайла или Корнея покажется. Понимаешь, о чем речь?» Аристарх, не дожидаясь ответа от Фомы, перевел взгляд на Егора. Впрочем, Фома, по всему было видно, раздумал что-либо говорить. Даже не от слов, а от самого тона старосты повеяло таким смертным холодом, что всем, кроме Дмитрия и погостных десятников, стало понятно. Говорит не Аристарх, а Перунов слуга Турабой. Вместо Фомы заговорил десятник Егор. «Дожили! Ратнинский сотник за спинами мальчишек да девчонок прячется! Виданное ли дело?»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 Но здесь же и люди, и боярина Федора, и... Аристарх покосился на Алексея, но называть его не стал. Что они-то о тебе подумают? В общем, так, Егор. Фома, если уж у него такое шило в заднице, что даже до мозгов достает, пускай теперь девок боится, а тобой, если что, я сам займусь. Ни сил, ни разума моя еще не утратил. Надеюсь, не сомневаешься, а? Вижу, что не сомневаешься. А если так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 «Ядрена, Матрена, как изволят выражаться их сиятельство, граф Погорынский! Блин!» Мишка вопросительно глянул на деда, тот едва заметно кивнул, разрешая сесть, и четко, раздельно, словно зачитывая приказ, произнес «Не моей волей, но согласен десятников Ратнинской сотни, Баяич Михаил переравнен в достоинстве к десятникам, а посему обязан принять на себя труды и заботы сотника младшей дружины Погорынского войска».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 Все, господа десятники, шутки кончились. Ратное отныне – главный город Погорыния. Михайлов городок – пригород Ратного, а всю погарынскую землю надлежит привести под руку воеводы и в лонах христианской церкви. Сие есть наше дело на ближайшие годы, и кто выступит против меня, тот выступит против этого дела, а значит, против князя Вячеслава Владимировича Туровского и православной церкви. И да будет он нам враг». Ох, ни на себе! Позвольте вас поздравить, сэр Майкл! Лорд Корней проникся таки программным методом управления, сформулировал цель на несколько лет вперед и четко обозначил наличие аппарата подавления инакомыслящих. И структуры с кадрами имеются, младшая и старшая дружины, и ключевой ресурс – кузница кадров в Академии Архангела Михаила и Левенсраум, жизненное пространство, которое предстоит завоевать, и идеологическое обоснование — христианизация языческих земель. А момент так как выбрал — сначала защитить Lebensraum от внешнего посягательства, потом на правах победителя. Да он уже победитель, решил самую болезненную проблему Ратнинской сотни, медленно умиравшей из-за дефицита кадров и внутренних противоречий, порожденных отсутствием общей цели. Теперь бы еще.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 Тут еще почти два десятка девиц листвяны будут, да старости Хабеляна примерно столько же баб, владеющих луком, приведет. Достаточно будет. А два десятка, над ними поставишь Демьяна, пусть возле кладбища расположатся. И сильно прятаться не надо, пусть ляхи видят, что и там их ждут. Но и вылезать тоже не требуется, ляхам должно быть непонятно, сколько там народу находится».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 — подал голос Данила. — Я своего еруху учу помаленьку и с ним еще десяток мальчишек. Луки у них пока слабенькие, деревки Но тех, кто до воды добежит и вплавь пустится, побить смогут. — Так-то по уму, Данила, по уму. Если бы там десяток из Михайловой сотни встал, я бы не сомневался, о твои... — Не дай бог, двое-трое ляхов до другого берега доберутся. Вырежут же твоих мальчишек, как овец. — Нет... Пусть уж они за тыном возле речных ворот станут чтобы никто из беглецов по мосткам перебраться не смог. А если кто вплавь уйдет, то... Евстратий, ты же хотел ребят на двуногую дичь таскать Вот и будет тебе твое редкое удовольствие. Еще кто-нибудь что-то предложить хочет? Нет? Тогда быть посему. Сейчас все к церкви. Отец Михаил Малебин об одалении супостата устраивает. Потом обедаем. Потом всем конное и оружно выйти в поле перед тыном